Shit. Дорогие радиослушатели, в сегодняшней программе мы коснемся интересной темы, что мы знаем о восхищении. Прочтем для нашего размышления место из первого послания Фессалоникийцам, 4 глава, с 16 по 18 стихи. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде».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 проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Здесь говорится о великой тайне Божьей, уже исполнившейся в прошлом во Христе Иисусе. «Господь Спаситель чудесно родился на земле, воплотившись через Деву Марию, полностью совершив наше спасение на кресте, чудесно воскрес из мертвых и чудесно вознесся на небо» воистину великая тайна Божья. В послании к римлянам находим подтверждение этому. Читаем из 14 главы послания к римлянам «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Слава Вовеки. Но эта великая тайна вечна, как и вечен великий Бог, и исполнение ее мы ожидаем в ближайшем будущем, о чем читаем в первом послании к Коринфянам в 15 главе. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Какое великое чудо предстоит для всех истинно верующих, возрожденных свыше детей Божьих. И, судя по этим событиям, предсказанным Словем Божьим, это будет уже очень скоро, близок к сему конец, говорит апостол Петр в своем первом послании, в 4 главе, в 7 стихе. Человеческому уму невероятно, как произойдет это великое чудо восхищения верующих Церкви Христовой. Американский ученый Эдисон, изобретатель многих электрических аппаратов, был не только великим ученым, но также глубоко верующим человеком. Однажды его спросили, как это может произойти, чтобы верующие были вдруг восхищены на облаках навстречу Христу. Неужели вы, такой великий ученый, можете верить этому? Эдисон молча взял ящик и наполнил его мелким песком, затем всыпал туда небольшое количество таких же мелких железных опилок. Перемешав все так, что опилок не было даже заметно во всей массе песка, он взял большой магнит и поднес его к ящику. Песок вдруг зашевелился, но остался на своем месте — в ящике, а все железные опилки мгновенно были притянуты магнитом и прилепились к нему. Выражаясь языком Библии, железные опилки были восхищены магнитом, были восхищены всретение или навстречу магниту. Это чудо, к которому мы привыкли, и поэтому даже не считаем его чудом. А разве вся жизнь вокруг нас и в нас самих не является сплошным чудом? Все создание Божье чудесно, и только потому, что мы привыкли ко всему этому, не считаем его чудом. Великий Бог, всемогущий Создатель всего видимого и невидимого, есть Бог не только малых, но и великих чудес. Он воскресил Сына Своего из мертвых, Он восхитил Его к Себе, в славу неба, подобно сему великий и всемогущий Бог — воскресит всех мертвых, и вся Церковь Христова будет восхищена на облаках навстречу Господу. Это восхищение будет великой радостью для всех, искупленных Христом, потому что они тогда пребудут вовеки со своим Господом и Спасителем. Но это же восхищение будет также великой скорбью для всех тех, кто окажется неготовым к Нему. Дорогой радиослушатель, где будете вы, среди восхищенных Господом или же среди оставшихся? Иисус предостерегает. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Читаем мы в Евангелии от Матфея, в 24 главе, стихи с 42 по 44. Будьте готовы, призывает с любовью Господь, если вы не имеете уверенности в вашем спасении, это значит, что вы еще не готовы, вы все еще на широком пути этого греховного мира, который быстро катится к вечной погибели. Сегодня еще время благодати Божьей. Сегодня благоприятный день спасения для погибающих, и сам Господь, через свое святое Евангелие, призывает грешников покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка 1.15. у тебе мой чел на це Телу, будь Господь, щоб ти прийшов уже тебе. Народ твій не готовий ще. Не всі вошли в спасіння двері. А медлиш Дякую за